Глава семнадцатая. Три года назад. Тони. Я открыла глаза. В спальне было светло, как днём, но я не сразу поняла, где нахожусь. «Эви!» — ответа не было. «Эви!» Я натянула легинсы, футболку и сбежала по лестнице на первый этаж. В пустой гостиной работал телевизор. Кухонная дверь была приоткрыта. Из замка с внутренней стороны свисал ключ. Солнце местами прорвало толстый облачный покров, и лучи, процеживаясь сквозь толстое стекло входной двери, неровными световыми заплатами ложились на пол прихожей. «Наверное, скоро полдень», — подумала я, вертя головой в поисках часов, которых внизу пока не было. «Господи, неужели я так долго спала?» «Эви!» — завопила я, сунула ноги в шлепанцы у дверей и в спешке чуть не перелетела через порог. Остановившись на крыльце, окинула взглядом клочковатый газон и край уродливой изгороди. Эви во дворе не было. Я задышала так часто, что просто не успевала набрать достаточно воздуха в легкие и чуть не упала, но вовремя ухватилась обеими руками за колченогий пластиковый стул, который стоял тут же на крыльце. Одна его ножка поехала под моей тяжестью. Я оступилась и подвернула щиколотку, вскрикнув от боли. «Мамочка!» Через дырку в живой изгороди, с двух сторон надежно укрытую листвой и потому незаметную, пролезла на четвереньках сияющая Эви. «Что ты там делала? Где ты пропадала?» «Это я виноват, извиняюсь». Над изгородью показались голова и плечи высокого тощего юнца, который ухмылялся, показывая гнилые зубы. Она захотела посмотреть на щенка. Какой избитый трюк! Нет такого родителя в стране, который не твердил бы своему ребёнку «Не ходи с чужим дядькой, когда тот зовёт посмотреть на котёнка или щенка». «А ты кто такой?» — вырвалась у меня. «Я уже с ног сбилась её искать. Думала, я Колин», — ответил он и нахмурился. «Ма ведь говорила тебе в первый день, когда вы въехали». «Так вот это кто? Старший сын Сэл». «Уголовник!» «Ты в порядке?» — спросил он, глядя на меня холодными глазами. «А то у тебя такой вид, как будто сейчас вырубишься». «Нет, я б... Рядом стояла Эви и слушала, округлив глаза. Пришлось придержать язык. «Нет, я не в порядке. Какой тут может быть порядок, когда какой-то человек, мужчина, которого я никогда в жизни не видела...» Увел с участка мою дочь, даже не спросив моего разрешения. «Слушай, ты...» С места в карьер перешел он в нападение. Девчонка сама пролезла под изгородью, когда услышала, как я во дворе играю с Бастером. И торчит она тут уже фиг знает сколько. Спрашивается, где ты была все это время? «Эви, домой, живо!» «Мамочка, нет!» «Олин сказал, что я могу покормить с ним Бастера!» «Еще бы!» «Домой! Быстро!» Не сдержавшись, рявкнула я и едва не лопнула от злости, увидев, как Эви посылает умоляющий взгляд этому Колину в надежде, что он защитит ее от меня. «Иди-ка ты лучше домой, малютка, а то как бы у твоей мамочки грыжа со злости не вылезла». Я протянула к дочери руку, чтобы обнять ее, но она вывернулась и яростно затопала к дому. Так, нечестно, крикнула уже с крыльца и изо всех сил хлопнула дверью. Я со злостью уставилась на Колина, но тот уже сменил тактику и ухмыльнулся. Славная у тебя дочурка растет, ничего не скажешь. Миленькая такая. Входя в дом, я чувствовала себя так, словно вывалилась в грязи. Эви находилась в гостиной. Эви Ровным голосом начала я, входя в комнату. «Никогда больше не ходи туда без спросу. Понятно?» Дочь сидела под щитом Атос, как она называла теперь одеяло, и, не повернув головы в мою сторону, смотрела телевизор. На полу посреди комнаты валялась пустая коробка из-под хлопьев. Ещё дальше — ложка. Локти и колени её пижамы позеленили от травы. Значит, на выброс. Такое уже ничем не отстирать. Нечесанные волосенки всклокочены, в уголках рта прилипли крошки. Часы показывали 10.30. Значит, ребенок был предоставлен себе последние часа четыре, не меньше. Я взяла пульт и выключила телевизор. Вибрирующая тишина встала между нами стеной. «Ты поняла, что тебе сказано?» «Нельзя уходить из дома одной, это опасно!» «Я хотела сказать тебе, мама!» Эви смотрела на меня мокрыми, широко раскрытыми глазами. «А ты все спала и спала, и никак не просыпалась!» Я зажала ладонью рот и закрыла глаза. Отвращение к себе раскаленная проволока издавила горло. «Господи, да что же это?»